Могут ли быть разрешены личные проблемы и может ли прекратиться фрагментация? Кришна Мы развили ум, который способен решить почти любую техническую проблему. Но проблемы человека, видимо, никогда не будут разрешены. Люди увязли в своих проблемах проблемы общения, знания, отношений, проблемы рая и ада – Все человеческое существование превратилось в одну обширную, сложную проблему. И, по-видимому, так было на протяжении всей истории человечества. Несмотря на все знания, несмотря на века эволюции, человек никогда не был свободен от проблем. Дэвид Бом. Да, от неразрешимых проблем. Кришнамурти. Сомневаюсь, что человеческие проблемы неразрешимы. Бом. Я имею в виду то, как они поставлены сейчас, Кришнамурть. Разумеется, то, как они поставлены сейчас, делает эти проблемы невероятно сложными и неразрешимыми. Ни политику, ни ученому и ни философу их не разрешить, даже с помощью войн и так далее. Так почему же люди во всем мире не способны разрешить текущие проблемы жизни? Что мешает полному разрешению этих проблем? Не в том ли причина, что мы никогда по-настоящему об этом не задумались? Не потому ли это происходит, что мы проводим все наши дни и, возможно, половину ночи в размышлении над техническими проблемами, и у нас не остается времени для других? Бом. счастье это так. Многие люди считают, что взять на себя заботу об этом мог бы кто-то другой. Кришнамурти. Но почему? Я ставлю вопрос в нашей беседе. Возможно ли вообще не иметь человеческих проблем, только технические проблемы, которые могут быть разрешены, а человеческие проблемы кажутся неразрешимыми? Не кроется ли причина этого в нашем воспитании, в наших глубоко укоренившихся традициях и в том, что мы миримся с существующим положением вещей? Бум. Согласен. В этом определенно кроется часть причины. По мере старения цивилизации проблемы накапливаются, а люди продолжают держаться того порядка вещей, который создает проблемы. Например, в сегодняшнем мире значительно больше наций, чем было когда-то, а каждая новая нация создает новые проблемы. Кришнамурть. Разумеется. Бом. Если вы вернетесь к тем временам, Кришнамурть, когда племя становилось нацией, Бом. Тогда эта группа людей уже должна была воевать со своим соседом, Кришнамуть Люди используют эту изумительную технику, чтобы убивать друг друга, но мы говорим о проблемах отношений, проблемах полного отсутствия свободы, об ощущении постоянной неопределенности и страха, о трудности зарабатывать средства к существованию и обеспечить другие жизненные потребности – все это – представляется чрезвычайно несправедливым. Бом. Я думаю, люди утратили способность это видеть. Вообще говоря, они примирились с ситуацией, в которой они оказались, и пытаются делать все возможное, чтобы разрешить отдельные небольшие проблемы и как-то облегчить свое положение. Они не видят даже всей серьезности существующей ситуации. Кришнамурть. Огромную проблему для человека создали религиозные люди. Бом. Да, они тоже стараются решать проблемы. Я думаю, всякий человек, погруженный в свой собственный маленький мирок, фрагмент, что бы он не решал, он только думает, что может решить, а на самом деле лишь прибавляет к всеобщему хаосу. Кришнамурти, к хаосу и войнам. Об этом мы и говорим. Мы живем в хаосе, но я хочу выяснить, могу ли я прожить без единой проблемы всю оставшуюся жизнь? Это возможно? Бом. Ну, я не уверен, что такие вещи мы можем даже назвать проблемами. Проблему можно было бы разумно разрешить. Если представить себе такую проблему чисто технически, с точки зрения достижения определенного результата, то тогда сама ее постановка включает разумный путь ее решения. Но психологически к этой проблеме так подойти невозможно. Она не может быть рассматриваема таким образом, чтобы предложить решение, Вам требуется к нему прийти и уж потом найти путь осуществления. Кришнамурти. В чем корень всего этого? В чем причина человеческого хаоса? Я стараюсь подходить к этому с разных сторон, чтобы выяснить, существует ли возможность прекращения проблем. Видите ли, лично я отказываюсь иметь проблемы. Бум. Кое-кто мог бы вам возразить, сказав, что вы, возможно, на что-то не откликнулись. Кришнамурти. Я откликнулся на днях на нечто весьма и весьма серьезное. Это не проблема. Бом. Тогда дело тут в уточнении. Отчасти трудность заключается в уточнении языка. Кришнамурти. Требуется уточнение не только языка, но также и отношения, и действия. Проблема, возникшая на днях, касается множества людей, и она требует определенного действия. Но для меня лично это не явилось проблемой. Бом. Нам нужно выразить яснее, что вы имеете в виду, потому что без примера это непонятно. Кришнамурти, я имею в виду проблему, когда требуется принять решение, и вас мучит сомнения, и вы бесконечно из-за этого терзаетесь. Вас угнетает эта неуверенность, неопределенность и необходимость предпринять какие-то шаги, о которых вы потом будете жалеть. Бомб. «Давайте начнем с технической проблемы, когда у вас вначале возникает идея. Перед вами сложная задача, что-то такое, что нужно сделать. И вы говорите, что это проблема». Кришнамурти. «Да, это обычно называют проблемой». Бом. «А слово «проблема» в основе имеет идею направленного на что-то усилия, возможного решения и попытки его достижения». Кришнамурти. «Или же у меня проблема, но я не знаю, как с нею справиться». что делать? Бом, если у вас есть проблема, и вы не знаете, как с нею поступить, Кришнамурти, то я спрашиваю у людей совета, и от этого получается все больше и большая путаница. Бом, тут могло бы помочь применение такого же подхода, как к технической проблеме, при котором вы обычно уже имеете некоторое понятие о том, что надо делать. Кришнамурти, я хотел бы знать, Можем ли мы так поступить? Технические проблемы, конечно, достаточно просты. Бом. Они часто ставят перед нами такие задачи, которые заставляют нас очень глубоко в них разбираться и менять наши подходы. В случае технической проблемы мы обычно знаем, что нам нужно делать, чтобы ее решить. Если, к примеру, у нас недостаток продуктов питания, то это требует от нас изыскивать пути и средства увеличения их производства – Но можем ли мы также подходить к решению психологической проблемы? Кришнамурти, в этом все дело. Как нам с нею поступить? Бом. Итак, какого рода проблему мы будем рассматривать? Кришнамурти, любую, какая только возможно в человеческих отношениях.